Глава 33. Дней через 10 после этого праздника утром Саблина вызвали к телефону из штаба корпуса. «С вами сейчас будет говорить начальник 177-й пехотной дивизии», — сказал телефонист. «Соединяю». Но говорил не начальник дивизии, а Сонин, командир того пехотного полка, на участке которого было знаменитое «Орлиное гнездо». Он докладывал, что луна настолько хорошо светит, что есть полная возможность осмотреть и правильно оценить позицию у Костюхновки. И если его превосходительство не передумал, то не приедет ли он сегодня к 8 часам, и они вместе пройдут в Орлиное гнездо. «Хорошо, я приеду», — сказал Саблин. Дорога уже сильно размокла, снег почти весь сошел, и Саблин выехал заблаговременно. В ясных сумерках он один без ординарцев, никому не сказавший, куда он едет, покатил на автомобиле из селения Озерой. Дорога была знакомая. Зимой он шел по ней, сменяясь с позиций. Но теперь он видел много перемен. Густой красивый лес, которым он так любовался под Рафаловкой, был почти весь вырублен. Зато болотистая грязная дорога была нагачена широкую, отлично разделанную гатью. У самой реки был устроен земляночный город, и поредевший лес кишел пехотою, как муравьями. Слышался грубый здоровый смех, визжала гармошка, солдаты шли, звеня котелками, к красневшим вдоль задней линейки кухням. Лес рубили не под корень, а, как удобнее, в рост человека, и оставшиеся высокие пеньки торчали нелепым чистоколом вдоль землянок. Моста, по которому тогда с таким трудом переходила дивизия Саблина, уже не было. Вместо него был новенький, щеголевато сделанный длинный, почти на версту, мост, покрывавший все займище реки, устроенный понтонным батальоном. Невдалеке от него виднелся другой, а еще дальше третий мост. Весь берег реки был изрыт глубокими, отделанными деревом окопами, Здесь была разработана инженерами тыловая позиция корпуса. Густая сеть проволочных заграждений спускалась в воду и уже была залита вздувшейся рекою. Часовой ополченец остановил у моста автомобиль, спросил пропуск и пропустил, удостоверившись, что едет начальство. Саблина удивилась, что проходивших одновременно солдат и с ними каких-то евреев с булками часовой не опрашивал. Значит, прошло только начальство, — подумал Саблин. Деревня рудка червоная в которой когда-то стояли драгуны дивизии Саблина, более чем наполовину выгорела. Печально торчали обгорелые печи с трубами и обугленные деревья небольших садов. В оставшейся части деревни стояли обозы. При свете поднявшейся луны Саблин увидел длинные коновизи, а за ними ряды парных повозок и двуколок. И тут все полно было солдатами. У крайней хаты, которую тогда занимал командир драгунского полка, болталась белая тряпка с красным крестом. Здесь сидели сестры на заваленке, подле них стояли какие-то фигуры в рыжих халатах, и слышался смех. Чем ближе подъезжал саблин к позиции, тем меньше становилось войск, и целей лес. Гать по болоту стала более узкой, была сделана небрежно, работали наспех, может быть, под огнем. Позиции за лесом еще не было видно, но она уже чувствовалась постоянными, каждые полминуты повторяющимися выстрелами. «Тапу! Тапу!» звучали выстрелы австрийцев, и очень редко раздавался им в ответ «Наш выстрел!» и казался совсем близким громким эхом, прокатываясь по всему лесу. А потом опять далекие двойные «Тапу! Тапу!». Влево, у самой дороги, прикрытая еловыми ветвями, маскированная от аэропланов, стояла батарея. Немного поодаль в лесу тянулись коновези, были устроены землянки, и желтым светом горел огонек. Автомобиль остановился помощник шофера пошел расспрашивать о дороге. «Первый свертк налево», — сказал он, возвращаясь, — «там указатель есть». И действительно, у первого поворота был столб на столбе доска, на которой крупными буквами без твердого знака и вопросительного знака было написано «к дому лесника». Проехали еще полверсты и оказались на небольшой лесной прогалине. Она была также изрыта землянками, и несколько повозок стояло на ней. В полуразрушенном домике светились окна, стоял денежный ящик и ходил часовой в старой шинели. На шум автомобиля с фонарем в руке вышел хозяин, полковник Сонин. «Сюда, ваше превосходительство, пожалуйте», — говорил он, присвечивая фонарем. «Тут только осторожно, одной ступеньки не хватает». Через разбитое кролечко саблин прошел в узкие темные сени и из них в маленькую комнатку, служившую и спальней, и столовой, и рабочим кабинетом. Вдоль стен стояло три койки, и четвертая постель была постелена прямо на полу. Посередине был грубо сколоченный из необтесанных досок стол и скамейки, Впрочем, было и некоторое подобие кресла из чурбана с прибитыми к нему спинкой и ручками из толстых и кривых сучьев. На столе стояла маленькая жестяная лампочка и ярко горела широко пущенным пламенем. Было душно и жарко, хозяева пили чай. Большой синий эмалированный чайник, кружки, облупившиеся и почерневшие, и ломти черного хлеба валялись на столе. Три офицера встали при входе саблина. «Мой адъютант, ординарец Пышкин, казначей!» Быстро и небрежно, как лиц, не стоящих особого внимания, представил Сонин. Адъютант был долговязый малый из кадровых офицеров. На нем был китель старого покроя, усеянный значками с покоробившимися серыми защитными погонами и старыми почерневшими аксельбантами. Лицо было худое, острое, без усов и бороды, и глаза, серые и печальные, носили беспокойство и тревогу. Длинная фигура его хранила следы старой выправки. И на поклон Саблину он ответил не без грации, даже попытался звякнуть шпорой, и руку подал умело привычным жестом. Ординарец Пышкин, молодой человек с широко вылупленными серыми бараньими глазами на круглом румяном безбородом и безбровом лице, смотрел на Саблина, как ребенок смотрит на игрушку. Он неловко протянул мягкую потную руку и не знал, куда девать левую. Казначей был из нижних чинов. У него была строгая солдатская осанка, рыжие усы над тонкими бледными губами и скуластое, худое, с нездоровую кожей лицо. Все говорило, что это был бравый исполнительный унтер из нестроевых, Какой-нибудь каптенармус или писарь, который и в церкви прислуживает, и мастер дешево дрова купить, и солдат благодетельствует тайно продаваемой водкой. Серые глаза из-под рыжих ресниц смотрели остро и вместе с тем ничего не выражали. Он подал руку дощечку с плотно сжатыми прямыми пальцами и так они согнул ее в руке саблина. И пышкины Казначей были в рубахах без ремней с защитными погонами, на которых химическим карандашом были нарисованы полоска звездочкой и номер полка. «Чайку не прикажете?» — предложил Сонин таким тоном, что заранее предвидел отказ. «Мы в ожидании вас баловались немного». Саблин отказался. «А то лучше. Пойдемте, пока луна высоко светит, и вернемся поужинаем, и чаю настоящего напьемся», — сказал Сонин. «Мне прикажете идти?» — спросил адъютант. «Нет, оставайтесь. Пышкин пойдет». Пышкин с видимым неудовольствием стал одеваться. Все трое сели в автомобиль и проехали около двух верст к перекрестку дорог, где Сонин приказал остановиться. «Вот и Костюхновская дорога», — сказал Сонин, вылезая из автомобиля. «Тут уже пешком придется». «Вам ничего? Немного, версты две». «Я пройдусь с удовольствием», — сказал Саблин. Они вышли на опушку. «Извольте видеть, какая позиция», — сказал Сонин, останавливая Саблина.